Глава 11. Тем временем ужин тянулся медленно, в лучших традициях Стерлингов. В комнате было прохладно вопреки календарю, и тётя Альберта зажгла газовый камин. Все в семье, кроме Вэланси, завидовали такому приспособлению. Стоило наступить осенним холодам, как в каждой комнате Лазоревого замка зажигались великолепные камины. Но она скорее замерзла бы там насмерть, чем кощунственно провела газ. Дядя Герберт озвучил свою неизменную шутку, передавая тёте Веллингтон тарелку с холодным мясом. «Мэри, у тебя еще нет ягнёнка?» Примечание. Шуточное обращение к известной детской песенке Мэри had a little lamb». У Мэри был ягнёнок. Конец примечания. Тётя Милдред рассказала всем известную историю, как она нашла потерянное кольцо в индейке. А дядя Бенджамин поведал свою любимую и вполне прозаическую байку о том, как догнал и наказал известного теперь человека за то, что тот таскал яблоки. Вторая кузина Джейн во всех красках описала свои страдания из-за больного зуба. Тетушка Веллингтон восхитилась узором на чайных ложках тети Альберты и пожаловалась на тот факт, что одна из ее собственных потерялась. Это испортило комплект. Я не могу подобрать замену, а ведь мне их подарила дорогая тетушка Матильда, когда я выходила замуж. Тётя Изабель считала, что климат уже совсем не тот, и сокрушалась об исчезновении старых добрых весен. Кузина Джорджиана, как всегда, вспомнила о последних похоронах и вслух поинтересовалась, кто из нас следующим отойдет в мир иной. Кузина Джорджиана никогда не произнесла бы что-то такое грубое, как умрет. Веланси подумала было ответить, но не стала. У кузины Гледис, как обычно, случилось несчастье. Навещавшие ее племянники сорвали все бутоны домашних цветов и заморили выводок прекрасных цыплят. «Задушили некоторых насмерть, дорогая». «Мальчишки есть мальчишки», — дипломатично заметил дядя Герберт. «Но им не обязательно быть безумными и безудержными животными», — возразила кузина Глэдис и оглядела стол, выясняя, какое впечатление произвело ее остроумие. Все, кроме Веланси, улыбнулись. Кузина Глэдис это запомнила. Когда несколько минут спустя обсуждали Эллен Гамильтон, кузина Гладис проговорила, со значением глядя на Виланси, что Эллен — одна из тех стеснительных, неинтересных девочек, которые не могут найти себе мужа. Дядя Джеймс решил, что разговор опустился до уровня сплетен и вознамерился возвысить его, задав абстрактный вопрос о величайшем счастье. Всем предлагалось поделиться своими представлениями о нем. Тётя Милдред считала величайшим счастьем для женщины быть любящей и любимой женой и матерью. Тётя Веллингтон — путешествие по Европе. олив стать такой же великой певицей, как Тетрацини. Примечание. Луиза Тетрацини, 1871-1940, итальянская певица, обладавшая известным во всем мире колоратурным сопрано. Конец примечания. Кузина Гледис со страданием проговорила, что ее величайшим счастьем было бы стать свободной, совершенно свободной от неврита. Величайшим счастьем кузины Джорджианы было бы вновь увидеть дорогого ушедшего брата Ричарда. Тетя Альберта туманно заметила, что величайшее счастье в поэзии жизни и принялась поспешно давать распоряжение служанке, не позволяя другим уточнить, что она имела в виду. Миссис Фредерик сказала, что величайшее счастье для нее провести жизнь в заботе о других, и кузина Стиклс с тётей Изабель с ней согласились. Тётя Изабель выглядела при этом слегка оскорбленно, как будто сочла, что миссис Фредерик выбила почву из-под её ног, сказав это первой. «Мы все слишком привыкли», — продолжила миссис Фредерик, не желая упускать такую возможность. «Жить в эгоизме, суетности и грехе». Остальные женщины почувствовали себя осужденными за низкие идеалы, а дядя Джеймс уверился в том, что разговор возвысился необычайно. «Величайшее счастье», — внезапно и категорично высказалась Вэланси, — «это чихать, когда захочется». Все замерли, не находя что ответить. Вэланси попыталась сострить. «Это невозможно». Миссис Фредерик, вздохнувшая спокойнее, когда ужин начался и продолжился без каких-либо выходок со стороны Вэланси, теперь снова задрожала. Но решила, что благоразумнее будет промолчать. Дядя Бенджамин подобного здравомыслия не проявил. Он опрометью бросился туда, куда миссис Фредерик боялась и шагу ступить. «Дос», — усмехнулся он, «в чем разница между молодой женщиной и старой девой?» «Одна беспечная и бодрая, другая невечная и гордая», — отозвалась Вэланси. «Вы спрашивали это не меньше пятидесяти раз, дядя Бен, если мне не изменяет память. Почему бы не выдумать новые загадки, раз уж вам необходимо их загадывать? Страшная ошибка пытаться быть смешным, если из этого ничего не выходит». Дядя Бенджамин глупо уставился на нее. Никогда в жизни он, Бенджамин Стирлинг, из «Стирлингов и Фростов», не знал такого к себе отношения. Тем более от Веланси. Он беспомощно огляделся, желая узнать, что об этом думают другие. Стерлинги выглядели достаточно растерянно. Несчастная миссис Фредерик закрыла глаза. Ее губы шевелились, как будто она читала молитву. Возможно, так оно и было. Случай казался таким беспрецедентным, что никто не знал, как быть. Веланси спокойно продолжила есть салат, словно ничего необычного не произошло. Тётя Альберта, пытаясь спасти ужин, начала рассказ о том, как ее недавно укусила собака. Дядя Джеймс в качестве поддержки спросил, где именно. — Чуть пониже католической церкви, — ответила тётя Альберта. Тут Вэланси расхохоталась. Никто больше не смеялся. Чего здесь спрашивается смешного? — Это важное место? — спросила она. — Что ты имеешь в виду? — спросила сбитая с толку тетя Альберта, а миссис Фредерик готова была поверить, что все эти годы служила Богу напрасно. Тетя Изабелли решила поставить Вэлланси на место. — Дос, ты страшно худая, — сказала она. — Кожа до кости. Ты хоть раз пыталась немного поправиться? — Нет. Вэлланси не собиралась ни молить о пощаде, ни давать ее но я знаю салон красоты в Порт-Лоренсе, где могли бы уменьшить количество родинок». Вэллонси! протестующе воскликнула миссис Фредерик. Она хотела, чтобы ее голос прозвучал властно и величественно, но получился, скорее, жалобный писк. И она не сказала «дос». «У неё жар!» — страдальческим шепотом доложила кузина Стикл с дяди Бенджамину. «Она уже несколько дней точно в бреду». «Я думаю, она спятила», — проревел дядя Бенджамин. «А если нет, то ее следует выпороть». «Да, выпороть». Ее нельзя пороть», — переполошилась кузина Стиклас. «Ей двадцать девять?» «Хоть какие-то преимущества в том, что тебе двадцать девять», — улыбнулась Вэланси, расслышав последнюю фразу. «Дос», — заявил дядя Бенджамин. «Когда я умру, можешь говорить, что вздумается». Но пока я жив, я требую, чтобы ко мне относились с уважением. «Ах, но мы все мертвы», — возразила Вэланси, — «все стерлинги. Кто-то из нас погребен, а кто-то еще нет. Разница только в этом». «Дос», — сказал дядя Бенджамин, думая, что этим сможет приструнить Вэланси. «Помнишь, как ты украла малиновый джем?» Вэланси сильно покраснела, но не от стыда. От попыток сдержать смех. Она знала, что он так или иначе вспомнит про Джем. «Конечно, помню», — отозвалась она. «Отличный Джем. Очень жаль, что у меня не хватило времени съесть побольше, до того, как вы меня застукали». «О, посмотрите, как падает тень от профиля тети Изабель. Разве не уморительно?» Все обернулись к стене, включая тетю Изабель, что, разумеется, испортило профиль. Дядя Герберт доброжелательно сказал. «Я... я бы советовал тебе не есть больше доз. Мне совсем не жалко, но тебе не кажется, что так будет лучше. Твое пищеварение как будто немного подводит». «Не беспокойтесь о моем пищеварении, старина», — сказала Вэланси. «Оно в порядке. Я продолжу ужинать. Так редко выпадает возможность хорошо поесть». Слово «старина»? впервые прозвучала в окрестностях Дирвуда. Стирлинги решили, что Вэланси сама его придумала, и с того момента начали ее опасаться. В нем было что-то пугающее. Но несчастный миссис Фредерик слова о хорошей еде показались худшим из всего, что наговорила Вэланси. Дочь всегда была разочарованием для нее, а теперь стала еще и позором. Миссис Фредерик хотела бы выйти из-за стола, но не решалась оставить за ним Вэлланси. Вошла служанка, чтобы забрать грязную посуду и принести десерт. Это была желанная перемена. Стирлинги приободрились и вознамерились игнорировать Вэлланси, продолжая беседу так, будто ее здесь нет. Дядя Вэллингтон упомянул Барни Снейта. «Кто-нибудь неизбежно упоминает Барни Снейта на собраниях стирлингов», вдруг осознала Вэлланси. Кем бы он ни являлся, его личность невозможно было игнорировать. Она приготовилась слушать. Ее отчасти завораживала эта тема, хотя она пока не призналась себе в этом. Вэлланси чувствовала сердцебиение даже в кончиках пальцев. Разумеется, они оскорбляли его. Для барни Снейта никогда не находилось доброго слова. Все старые безумные истории наперечет. Ненадёжный банкир, фальшивомонетчик, язычник, убийца в бегах и другие подобные легенды оказались выставленными на всеобщий суд. Дядя Веллингтон возмущался, как такое отродье вообще может существовать по соседству. Он не мог понять, о чем только думает полиция в Порт-Лоуренсе. Их всех однажды убьют в собственных постелях. Ужасно, что он на свободе после всего содеянного. «А что он сделал?» — внезапно спросила Веллингтон. Дядя Веллингтон уставился на нее, забыв про намерение не обращать внимания. Сделал, сделал все. Что именно? Непреклонно повторила Вэланси. Что вам известно о его поступках? Вы осыпаете его нападками, а где хоть одно доказательство? Я не спорю с женщинами, процедил дядя Веллингтон, и мне не нужны доказательства. Когда человек прячется на острове в Москоке год за годом, и никто не знает, откуда он взялся, как живет или что делает, это само по себе доказательство. Где тайна, там и преступление. «И что за фамилия Снейт?» — вторила ему вторая кузина Сара. «За одну эту фамилию можно засудить?» «Не хотела бы я повстречать его на темной улице», — поежилась кузина Джорджиана. «И что ты думаешь он с тобой сделает?» поинтересовалась Вэланси. «Убьет?» — серьезно проговорила кузина Джорджиана. «Просто забавы ради?» — предположила Вэланси. «Именно», — без тени сомнения подтвердила кузина. «Не бывает столько дыма без огня. Он казался мне преступником с тех самых пор, как появился здесь. Я чувствовала, что ему есть что скрывать, а интуиция меня редко подводит». «Преступник!» «Разумеется, он преступник!» — заявил дядя Веллингтон. «Никто в этом и не сомневается!» Он посмотрел на Веллинси. «Говорят, он отбывал срок в исправительной колонии из-за казнократства. Я даже не сомневаюсь. Еще, говорят, он работает с бандой, которая грабит банки по всей стране». «Кто?» — говорит. Дядя Веллингтон нахмурил уродливый лоб, глядя на нее. «Что нашло на эту проклятую девчонку?» Он не стал отвечать на вопрос. «Он выглядит как уголовник», — презрительно проговорил дядя Бенджамин. «Я понял это, как только впервые его увидел». «Отмеченный рукой самой природы, назначенный для гнусного деяния», — продекламировал дядя Джеймс. Примечание. Уильям Шекспир. Король Иоанн. Акт 4, сцена 2. Перевод Рыковой. Конец примечания. Он казался необыкновенно довольным тем, что смог, наконец, вовремя вставить цитату. Такой случай ему еще не представлялся. «Одна бровь у него выгнутая, а другая — треугольная», — сказала Вэланси. «Он поэтому кажется вам злодеем?» Дядя Джеймс приподнял свои брови. Обычно, когда дядя Джеймс поднимал брови, мир рушился. Но на этот раз все продолжило идти своим чередом. «Когда это ты успела так хорошо изучить его брови?» Не без доли злорадства поинтересовалась Олиф. Еще две недели назад подобный вопрос смутил бы Вэллинси, и Олиф об этом знала. «Да, когда?» — потребовала ответа тётя Вэллингтон. «Я дважды видела его и хорошо рассмотрела», — спокойно отозвалась Вэллинси. «Его лицо показалось мне интереснее прочих. В его жизни, несомненно, произошло что-то темное. Продолжила Олив, чувствуя себя исключённой из диалога, в котором Веланси неожиданно заняла центральное место. Но вряд ли он виноват во всем, в чем его обвиняют. Веланси почувствовала раздражение. Почему ей обязательно высказываться, пусть даже в защиту Барни Снейта? Какое ей до него дело? К слову, какое самой Веланси до него дело? Но этим вопросом она задаваться не стала. Говорят, его хижина на Мистовесе заполонена кошками добавила вторая кузина Сара Тейлор, чтобы тоже проявить осведомленность в этом вопросе. «Кошки» во множественном числе звучало очень даже заманчиво. Она представила себе остров в Москоке, населенный милыми, мурчащими созданиями. «Одно это говорит о том, что с ним не все в порядке», постановила тётя Изабель. «Люди, которые не любят кошек», — сказала Веланси, с наслаждением налегая на десерт почему-то думают, что есть какая-то особая добродетель в нелюбви к ним. «У него нет знакомых, кроме ревущего Эйбла», — продолжил дядя Веллингтон. «И если бы ревущий Эйбл держался от него подальше, как и все остальные, это было бы к лучшему для, для некоторых членов его семьи». Дядя Веллингтон пришел к такому сбивчивому выводу из-за специального взгляда тети Веллингтон, напомнившего ему, что за столом есть девушки. Если вы имеете в виду, запальчиво сказала Вэланси, что Барни Снейт, отец ребенка с Игой, то это не так отвратительная ложь. Несмотря на все негодование, Вэлэнси вовсю наслаждалась выражением лиц собравшихся за трапезой. Она не видела ничего подобного с тех пор, как 17 лет назад, на вечере рукоделия у кузины Глэдис, в ее голове нашли кое-что вождь в волосах. Вэланси была по горло сыта эфемизмами. Бедная миссис Фредерик едва не лишилась чувств. Она думала или хотела думать, будто Веланси до сих пор считает, что детей находят в капусте. «Успокойся, замолчи!» — взмолилась кузина Стиклс. «Я не собираюсь замолкать», — со злостью отрезала Веланси. «Я всю жизнь успокаивалась и молчала. Я закричу, если мне захочется». Не заставляйте меня хотеть. И прекратите молоть чепуху про Барни Снейта». Вэланси сама не до конца понимала собственное негодование. Какое значение имели предполагаемые преступления и провинности Барни Снейта? И почему самым непростительным из них оказалось то, что он мог быть неверным возлюбленным бедной, достойной сострадания Сесил Гей? Она не могла с этим смириться. Ее не волновало, когда они называли его вором, фальшивомонетчиком и уголовником. Но мысль, что он любил и уничтожил Сесилию Гей, показалась ей невыносимой. Она вспомнила его лицо в обеих их случайные встречи. Кривую, загадочную, притягательную усмешку, тонкие, чувственные, почти аскетичные губы и его обычный, откровенно лихаческий вид. Человек с такой улыбкой и губами мог убить или украсть, но не мог предать она внезапно испытала неприязнь к каждому, кто верил в это. «Когда я была юной девушкой, я никогда не думала и не говорила о таких вещах ДОС», — уничтожающе сказала тётя Веллингтон. «Но я не юная девушка», — парировала неуничтоженная Веллинси. «Разве вы без конца не напоминаете мне об этом?» Злобные и бесчувственные сплетники. «Отчего вы не оставите в покое бедную Сиси Гей? Она умирает». Что бы она ни сделала, бог или дьявол уже достаточно покарали ее. Вам не обязательно вносить свою лепту. А что касается барни Снейта, единственное преступление, в котором он виновен, что живет как хочет и занят своим делом. Кажется, ему удается существовать без вашего участия. Что, конечно, непростительный грех для вашего маленького снобского общества. Последнюю фразу она придумала в порыве вдохновения. Это необыкновенно точно описало их всех, один другого не лучше. «Вэлэнси, твой бедный отец перевернулся бы в гробу, если бы слышал тебя сейчас!» — воскликнула миссис Фредерик. «Думаю, ему бы понравилось для разнообразия», — бесстыдно отозвалась Вэлэнси. «Дос», — сурово произнес дядя Джеймс, — «десять заповедей еще не отжили свой век, особенно пятая. Ты забыла?» Примечание. Пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Конец примечания. «Нет», — отозвалась Веланси, — «мне показалось, вы забыли, особенно про девятую». Примечание. Девятая заповедь. «Не лжесвидетельствуй на друга своего». Конец примечания. «Вы когда-нибудь задумывались, дядя Джеймс, какой скучной была бы жизнь без десяти заповедей? Стоит только что-то запретить, как становится интересно». Но волнение оказалось для нее слишком сильным. По нескольким несомненным признакам она поняла, что приближается очередной приступ боли. Нельзя, чтобы он настиг ее здесь. Вэлланси поднялась. «А сейчас я пойду домой. Я пришла только поужинать». Было очень вкусно, тетя Альберта, хотя в заправке для салата не доставала соли, и щепотка перца не повредила бы. Никто из ошеломленных гостей не находил слов, пока за Вэлансе не захлопнулась калитка. Тогда. У нее жар! Я сразу сказала, что это жар! простонала кузина Стиклс. Дядя Бенджамин яростно ударил пухлой левой рукой по пухлой правой. Она спятила! Говорю вам, спятила! Злобно прохрипел он. «Вот и весь ответ. Это ясно, как день». «Ах, Бенджамин», — успокаивающе сказала кузина Джорджиана. «Не суди ее слишком поспешно. Давайте вспомним слова старого доброго Шекспира. Милосердие не мыслит зла». «Милосердие — чушь собачья», — прорычал дядя Бенджамин. «Я никогда не слышал, чтобы молодая девушка говорила так, как в Элансе только что». Ей должно быть стыдно даже думать о таких вещах, не говоря уже об остальном. Богохульствовать, оскорблять нас. Что ей нужно, так это хорошая порка, и я готов ей ее устроить. Уф!» Дядя Бенджамин залпом выпил половину обжигающей чашки кофе. «Как вы думаете, это может быть симптомом свинки?» всхлипнула кузина Стиклс. «Я вчера открыла зонт в доме». Шмыгнула носом кузина Джорджиана. Так и знала, что это к несчастью. Примечание. Открыть зонт дома — популярная в англоязычном мире плохая примета. Конец примечания. «Вы выяснили, есть ли у нее жар?» — спросила кузина Милдред. «Она не позволила Амелии положить термометр ей под язык», — простонала кузина Стиклс. Миссис Фредерик плакала, не таясь. Все ее попытки предотвратить случившееся оказались тщетны. «Хочу вам сказать, — сквозь слезы сказала она, — что Вэлэнси уже две недели ведет себя очень странно. Она сама не своя, Кристина может подтвердить. Я так надеялась, что это всего лишь очередная простуда, но это это что-то похуже». «У меня снова начинается неврит», — пожаловалась кузина Глэдис, поднося руку к голове. «Не плачь, Амелия», — сочувственно сказал дядя Герберт, нервно теребя седую шевелюру. Он терпеть не мог семейные ссоры. Очень неосмотрительно со стороны ДОС затевать одну из них на его серебряной свадьбе. Кто бы мог подумать, что она на такое способна? «Вам нужно отвести ее к врачу. Возможно, это просто временное помрачение рассудка. В наши дни ведь и такое бывает». «Я... я предлагала ей вчера обратиться к врачу», простонала миссис Фредерик. «И она отказалась. Отказалась? Ох, как же я с ней намучилась!» Еще она не хочет принимать микстуру Редферна», добавила кузина Стиклс. «Как и любые другие лекарства», подтвердила миссис Фредерик. «И она собирается ходить в Пресвитерианскую церковь», сообщила кузина Стиклс, умолчав к собственной чести об истории с перилами. «Это доказывает, что она спятила», — прогремел дядя Бенджамин. «Как только она вошла сюда, я понял, что с ней что-то не так. Я замечал это и до сегодняшнего дня». Дядя Бенджамин вспомнил про ударение в слове «нерест». «Все сказанное ею сегодня указывает на помутнение рассудка. И вопрос — это важное место? Какой в нем смысл?» «Никакого. За стирлингами никогда такого не наблюдалось. Это, видимо, от Вансбара». Бедная миссис Фредерик чувствовала себя слишком подавленной, чтобы возмутиться. «Я никогда не слышала ни о чем подобном среди Вансбара», — рыдая, проговорила она. «Твой отец тоже чудил», — возразил дядя Бенджамин. «Бедный папа был необычным», — со слезами на глазах признала миссис Фредерик но рассудок его не подводил. «Он всю жизнь разговаривал точно, как Велланси сегодня», — резко возразил дядя Бенджамин. И считал себя перерождением собственного прапрадедушки. Я слышал, как он рассказывал об этом. «Не пытайтесь убедить меня, что человек, верящий в такое, может быть в своем уме. Ну-ну, Амелия, прекрати шмыгать носом. Конечно, Вэланси сегодня вела себя не лучшим образом, но она не виновата». У старых дев случаются подобные приступы. Она не дошла бы до такого, если была бы замужем. Никто не захотел на ней жениться, — защищалась миссис Фредерик, чувствуя нападку со стороны дяди Бенджамина. «Повезло, что здесь нет посторонних», — заявил дядя Бенджамин. «И мы можем сохранить это в пределах семьи. Завтра я отвезу ее к доктору Маршу. Уж я-то знаю, как обращаться с твердолобыми людьми. Ты согласен, Джеймс?» «Нам, несомненно, понадобится медицинская консультация», — согласился дядя Джеймс. «Тогда решено. А пока, Амелия, ведите себя так, как будто ничего не случилось, но не спускайте с нее глаз, не оставляйте в одиночестве. И прежде всего, не давайте ей спать одной». Миссис Фредерик снова начала всхлипывать. «Я ничего не могу поделать. Позавчера я предложила, чтобы Кристина поспала с ней, но она отказалась». И заперла дверь. Ах, вы представить себе не можете, как она изменилась. Она не хочет работать, по крайней мере, решить Разумеется, она выполняет обычную работу по дому. Но вчера утром не стала подметать крыльцо, хотя мы всегда подметаем его по четвергам. Сказала, что подождет, пока оно испачкается. Я спросила ее, «Неужели ты бы скорее подметала грязную комнату, чем чистую?» И она ответила, «Да, конечно». Тогда мой труд не оказался бы напрасным. Только представьте. Дядя Бенджамин представил. И баночка с благованиями, проговорила кузина Стиклс с ударением на А. Пропала из ее комнаты. Я нашла осколки на соседнем участке. Она не признается, что случилось. — Я не ждал такого, отдос, удивился дядя Герберт. Она всегда казалась такой тихой и благоразумной, немного застенчивой, но благоразумной. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в таблице умножения, вставил дядя Джеймс, чувствуя себя умнее, чем когда-либо. Ну же, давайте взбодримся, предложил дядя Бенджамин. Почему харистки похожи на торговцев рыбой? Почему? В отсутствие Велэнсис спросила кузина Стиклс. «Любят выставлять икры», — захихикал дядя Бенджамин. Кузина Стиклс подумала, что со стороны дяди Бенджамина это несколько бестактно, еще и в присутствии Олив. Впрочем, он все таки мужчина. А дядя Герберт решил, что с уходом ДОС стало скучновато.